Они мягко запели, самолет задрожал, как будто в нетерпении. Маленький пилот отпустил тормоза, и истребитель побежал по полосе. всё быстрее и быстрее проносились мимо строения, радары, люди. Джонни Мельком подумал, что такой красивой подробной игры он еще не видел, но тут же забыл обо всём и, нажав клавишу со стрелкой, оторвал нос самолета от земли. Он летел.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 Новая игрушка